Глава пятнадцатая. «Мне-то все равно». Оля уже не обращала внимания на звонки, что поступали от банков. Вечером позвонила Галине Анатольевне и переговорила с Вадимом. Узнала, что ему стало легче, и уже приступили к массажу и первым тренировкам. «Я тебя люблю», — напоследок сказала и, отключившись, пошла одеваться. На улице было лето.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 которые занимаются минутным сексом с дальнобойщиками. Мимо проехала машина и несколько раз пропиликала. «Отстань!» — раздраженно сказала, но машина притормозила и открылась дверь. «Ольга Николаевна!» — она услышала знакомый голос волонтера Михаила Алексеевича. «Вас подвести? Оля оглянулась назад, на девиц, которые соскочили со своих насиженных мест. «Если сейчас останется...» то наверняка получит сполна, что позарилась на их клиентов. Да, сказала и села в машину. Знакомый обещал еще минут десять назад подъехать, а его нет. Соврала. Вас домой? Поинтересовался Михаил Алексеевич. До центра, а там я сама доберусь. Вот дура, дура, дура! Ругала себя, пока машина мчалась по трассе. Он не сказал больше ни слова.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 Там её сфотографировали, когда разбирала подарки и наткнулась на одну очень красивую длинную коробку. Оля не знала, что это, но по весу ей показалось, что что-то очень интригующее. Вадим стоял рядом и помогал развязывать банты, но когда открыла коробку, то взвизгнула от удивления. Вадим достал огромный, буквально из полинского размера, фаллос игрушку. — Что с этим делать? — тогда спросила у молодого мужа. «Эм, понятия не имею», — сказал он и постарался быстро его спрятать. Но Оля не поняла, чьей-то шутки. Схватила его и выбежала в зал, чтобы показать подарок. «Да, это моё», — возмутилась и забрала из рук Яны фотографию. «И что ты там ещё прячешь, Золушка?» «Ничего не прячу». Когда поняла, для чего этот предмет, ей стало стыдно, что бегала с ним по залу, Мама Вадима забрала его у нее и спрятала подальше от всех. Кто-то зло пошутил над ней, а кто так и не узнала. На следующий день Оля решила еще раз попробовать. Только в этот раз в другом месте. Опять девица. Их внешность не вызывала уважения. Вульгарные усмешки, яркая помада, эти глупые глаза. В этот раз шла не спеша словно прогуливалась по парку. Её плащ выделялся среди ярких ветровок и в крупную сеточку колготок. «Какой позор!» — говорила себе, но отказаться от задуманного не могла. «Завтра понедельник, и всё начнётся по кругу. Яна напугала коллекторами, что те могут и изнасиловать для устрашения. Но Оля не верила в эти страшилки. А деньги всё равно нужны». Перед ней остановилась белая машина, и из окошка выглянула девушка. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответила ей. «Можно с вами поговорить?» «Да почему бы и нет?» Уже подумала, что на неё настучали те дамочки, что остались позади, и к ней подкатила их сутенёрша. Девушка открыла дверку машины, и Оля, посмотрев, что в салоне больше никого нет, села на переднее сиденье. «Меня зовут Жанна, а вас?» «Оля». «Не стала лгать?» а «Зачем?» «Я еду в город по делам. Смотрю, вы не из этих?» «Из каких?» «Хотя поняла, с кем ее сравнили». «Первый раз?» «Не понимаю». «Мне-то все равно. Но вы не из этого мира». Тут Жанна кивнула в сторону обочины, намекая на девиц, что остались далеко позади. «Мужчины думают» что они правят миром. Не верь этой глупости. Куда без нас, без женщин? Вы не согласны? Кстати, давай на «ты». Не против? Давай, согласилась Оля. Мужчины властные, добрые и жестокие, скупые и щедрые, глупые и талантливые. Мы тоже без них не можем. Два параллельных мира, мужской и женский, пытаются найти компромисс. Значит, проблемы? Какие проблемы? Сюда так просто не приходят. Девица, та рыжая, что стояла первой, её муж посылает сюда, иначе обещает убить. А та дылда, что тёрлась около лотка? Мне нет до них никакого дела, возмутилась Оля тем, что её приняли за проститутку. И правильно, ты иная, ты не из них. Машина вильнула и заехала на стоянку. Пойдём я тебя кофе угощу. «Ты ведь не спешишь?» «Хорошо. Хотя ей хотелось поскорее избавиться от девушки, но, похоже, она много знала об этой древней профессии».